анна голубкина анна семеновна голубкина родилась в январе 1864 года в городе зарайске рязанской губернии в семье небогатого вскоре после этого умершего мещанин все детство и юность она вместе с матерью братьями и сестрами проработала на семейном огороде никакого даже начального образования у анны голубкина не было разве что Дьячок обучил ее грамоте. Местный учитель рисования уговаривал ее серьезно учиться, но прошло много времени, прежде чем она решилась покинуть родной Зарайск. Голубкиной было 25 лет, когда она, по-деревенски повязанная платком, в черные сборчатые юбке приехала в Москву и поступила в классы изящных искусств гумста Экзамен по рисунку она не сдала, но «Слепленные из глины, колено преклоненная старуха» понравилась одному из преподавателей. Голубкину приняли в класс скульптуры и даже освободили от платы за обучение. Осенью девяносто первого года она сдала экзамены в Московское училище живописи, вояне и зодчества и была принята на живописное отделение. Успехи Голубкины оказались более чем скромными. Спустя два года она стала заниматься в классе ваяния сделав окончательный выбор в пользу скульптуры. В 92-м, уже обучаясь в натурном классе, Голубкина познакомилась с юным Сергеем Коненковым. «В мастерской между античных слепков, — вспоминал Коненков, — строгая и величавая, она выглядела, как мифическая древняя пророчица Севилла». В 1994-1995 годах Голубкина — вольнослушательница Петербургской академии художеств. Однако и здесь она не кончила курса. Поняв, что академия не поможет ей овладеть современной техникой лепки, Голубкина решила ехать в Париж. Устроиться во французской столице ей помогли Виктор Борисов-Мусатов и Елизавета Кругликова. В академии Колоросси, куда она пошла учиться, не надо было сдавать никаких экзаменов заплатив полфранка любой желающий мог целый день рисовать или лепить с обнаженной модели пользуясь советом опытных преподавателей впрочем и в этом учебном заведении голубкина очень скоро разочаровалась ее мучила творческая неудовлетворенность одолевали сомнения в верности выбранного пути некоторые мемуаристы упоминают о короткой несчастливой связи голубкиной с каким-то французским художником и попытки самоубийства. В Россию она вернулась в состояние тяжелого нервного расстройства и некоторое время провела в клинике для душевнобольных. В 96-м Голубкина вместе со старшей сестрой Александрой, закончившей фельдшерские курсы, поехала в Сибирь и некоторое время работала на переселенческом пункте. Но это было только временное отступление. В 97-м Голубкина вновь в Париже и всю себя без остатка отдает искусству. Работает по 12 часов в день. Счастливый случай свел ее с великим Роденом. Тот сразу и по достоинству оценил силу ее таланта и предложил работать в своей мастерской в Медоне. В 98-м Голубкина лепит свой первый шедевр — старость. Обнаженную старуху с ужасным жалким телом, скорчившись, она погружена в воспоминания, которые составляют теперь весь смысл ее жизни. Выставленная весной 99-го года в салоне, эта работа привлекла внимание публики. Старость получила медаль третьей степени Французской академии литературы и искусства. На этом годы учебы для Голубкиной закончились. Началась пора зрелости. Она вернулась в Россию и поселилась в Москве. Появились первые заказы, но денег, как и прежде, было в обрез. Глубокая бедность, почти нищета сохранялись. Постоянного пристанища также не было. Голубкина ютилась по съемным комнатам, годами жила в своей мастерской. Из работ скульптора 1899-1901 годов прежде всего обращает внимание на Бюст Лермонтова отмечает также камин-огонь. Две обнаженные фигуры, мужчина и женщина, скорчившись, сидят в нише, возле топки, будто у входа в пещеру, корявые и грубые, они выглядят потрясающе экспрессивно. Одним из первых удачно исполненных больших заказов Голубкиной стал горельеф «Волна» для здания Московского художественного театра. Замысел был чрезвычайно сложным для скульптуры. В бурном море вздымаются, пенятся волны, идут, перекатываясь, грозные валы. И в этом водовороте гибнут, стараются спастись, удержаться люди. В конце концов Голубкиной удалось изваять высокий символ исканий борьбы. В 903-м горельеф был установлен над главным входом здания МХТ, перестроенного Шехтелем. Валентин Серов высоко оценивший талант Голубкиной, обратил на нее внимание Дягилева. Устраивая выставки мира искусств, тот охотно брал ее работы. Их репродукции стали публиковаться на страницах журнала «Мир искусств», благодаря чему имя Голубкиной делается известным в России. 903-904 годы скульптор провела в Париже, где училась работать по мрамору. Академия Колороси в очередной раз ее разочаровала. Просив ее, Голубкина стала брать уроки у простых рабочих мраморщиков и добилась под их руководством виртуозной техники. Вернувшись в Россию, она изваяла бронзовую вазу-горельеф-кочка. Две маленькие девочки притаились, сидят рядышком, прислонившись к кочке. За ней последовали бюст земля, один из первых в творчестве Голубкиной символических образов природы. Изергиль, по мотивам известной героини Горького, баба, сидящая девочка, санчата Во время революционных событий 905 года Голубкина оставалась в Москве. Очевидец вспоминает, что когда казаки разгоняли людей нагайками, Голубкина бросилась в толпу, Повисла на узде лошади одного из всадников и в выступлении кричала «Убийцы! Вы не смеете избивать народ!» К восставшему в декабре рабочим она относилась с большим сочувствием. Зная об этом, московский комитет РСДРП предложил Голубкиной сделать бюст Маркса. Она работала над ним летом 906 года в Зарайске. Кипсовые отливы Маркса распространялись потом среди рабочих. Тогда же в Зарайске Голубкина извояла мраморный бюст их домашней работницы Мария. Вскоре он был приобретен за тысячу рублей Третьяковской галереи. В марте 907-го Голубкину арестовали за распространение революционных прокламаций и заключили в Зарайскую тюрьму. В сентябре Суд приговорил ее к годичному заключению в крепости, но по состоянию здоровья освободил под залог. Среди довоенных работ Голубкиной 1908-1914 годов отмечают кустики, два печальных персонажа русских сказок «Русалка» и «Лишак». Ивана Непомнящего, голова в дереве и гипсе бедного, придавленного нуждой безлошадного крестьянина выполненный в микеланджеловском духе мужской торс, могучего деревянного раба, героического рабочего, острый характерный портрет ремезов, сидящего человека. Здесь решалась сложная задача — передать в сидящем человеке непреклонность воли к движению вперед, умиротворенную женщину в чипце, портрет известного философа Эрна и прекрасный бюст. Вячеслава Иванов. В 910 году Голубкина наконец сняла хорошую квартиру-мастерскую в Москве на Левшинском, где прожила потом до самой смерти. Летом 915 года художница заболела нервным расстройством. Ее творческое горение надолго иссякло. После известия об Октябрьской революции Голубкина сказала: "Вот теперь у власти будут настоящие люди". Но вскоре она узнала о расстреле двух министров временного правительства, и ее настроение резко переменилось. Несмотря на это, в первые, после революционные месяцы Голубкина вошла в комиссию по охране памятников старины и искусства и в органы Моссовета по борьбе с беспризорностью. В 20-22 годах она профессор, руководитель скульптурной мастерской во Вхутемассе. Уйдя по состоянию здоровья с этой работы, она оказалась на грани нищеты. Последняя работа Голубкиной «Лев Толстой». Эта работа явилась косвенной причиной ее смерти. Поворачивая тяжелый склеенный блок, в котором обозначены были черты писателя, она надорвалась, почувствовала себя плохо и заспешила к сестре в Зарайск. Отъезд оказался роковой ошибкой. Профессор Мартынов, долгие годы лечивший художницу, говорил, что немедленная операция наверняка спасла бы ее. 7 сентября 1927 года Голубкина умерла в Зарайске.